Глава 36. Первое предостережение. Нападение Гитлера на Россию еще больше распалило ярость Квангеля против тирана. На этот раз Квангель детально отслеживал подготовку нападения. Ничто не явилось для него неожиданностью. От первых скоплений войск у наших границ до вторжения. Он с самого начала знал, что они лгали. Все эти Гитлер, Геббельс, Фричи, каждое их слово было наглой ложью. Никого не могут оставить в покое. И в яростном возмущении Квангель написал в одной из открыток. Что делали русские солдаты, когда на них напал Гитлер? В карты играли. Никто в России и не помышлял о войне. Когда он теперь подходил на фабрике к кучке болтунов, а они говорили о политике, ему порой хотелось, чтобы они не разбегались так быстро. Теперь он с удовольствием слушал, что говорят о войне другие. Но они тотчас угрюмо замолкали, болтать стало очень опасно. Сравнительно безобидного столяра Дольфуса давно уже заменили. Кто стал его преемником, Квангель мог только догадываться. Одиннадцать человек из его цеха, в том числе двое проработавших на мебельной фабрике больше двадцати лет, бесследно исчезли, одни прямо посреди рабочего дня, другие однажды утром не пришли в цех. Никто так и не сказал, куда они подевались. И это лишний раз доказывало, что они слишком распускали язык и потому угодили в концлагерь. Вместо этих одиннадцати появились новые люди. И старый сменный мастер частенько спрашивал себя, уж не провокаторы ли они все, и вообще уж не шпионит ли одна половина персонала за другой, и наоборот, атмосфера была пропитана предательством. Никто и никому не мог доверять. И в этой ужасающей обстановке люди, казалось, впали в бесчувствие превратились в дополнительные детали станков, которые обслуживали. Однако порой это отупение вскипало неистовой яростью, как в тот раз, когда один из рабочих прижал руку к пиле и закричал «Чтоб он сдох, этот Гитлер, и сдохнет!» «Истинная правда, как и то, что я сейчас отпилю себе руку!» Они с трудом оттащили безумца от пилорамы и, конечно, больше никогда о нём не слыхали. Вероятно, его давно нет в живых. Вся надежда, что так. Да, нужно быть чертовски осторожным, не всяк настолько вне подозрений, как этот старый заскорозлый трудяга от Токвангель, которого, похоже, интересует только одно — выполнение дневной нормы по гробам. Да, по гробам. От бомбовых ящиков они скатились до гробов. Плохоньких, из самых дешёвых, тоненьких, бракованных досок, выкрашенных в чёрно-коричневый цвет. Скалачивали тысячи и десятки тысяч таких гробов. Целые товарные составы целый вокзал таких составов, множество вокзалов. Квангель, внимательно следивший за каждым станком, часто думал о множестве тех, кого в этих гробах отнесут к могиле, о загубленных жизнях, бессмысленно загубленных. Пусть даже эти гробы предназначались для жертв воздушных налётов, то есть, главным образом, для стариков, для матерей и детишек. Или, может, гробы вправду возят в концлагеря. Каждую неделю по нескольку тысяч. Для мужчин, которые не могут или не желают скрывать свои убеждения, каждую неделю по несколько тысяч гробов для одного единственного концлагеря. Или, может, товарные составы с гробами действительно отправляются в далёкий путь на фронты. Хотя вообще-то Квангелю в это не верилось. Ведь этим сволочам нет дела до погибших солдат. Мёртвый солдат для них всё равно, что мёртвый крот. Холодные птичьи глаза хищно поблескивают в электрическом свете. Голова рывками поворачивается, узкогубый рот крепко сжат. Никто не догадывается о негодовании, об омерзении, кипящем в груди этого человека. Но он знает, ему надо ещё много сделать. Знает, что призван исполнить великую миссию и пишет теперь не только по воскресеньям. Пишет и в будни, до работы. После нападения на Россию он временами пишет и письма, над которыми трудится по два дня. Но его ярости нужен выход. Квангель признаётся себе, что действует без прежней осторожности. Два года прошло, и он благополучно избежал их лап, на него не пало ни малейшего подозрения, он чувствует себя вполне уверенно. Первым предостережением стала для него встреча с Трудель-Хергизель. Вместо неё на лестнице, наблюдая за ним, мог бы стоять и кто-нибудь другой, и тогда всё, ему и Анне конец. Впрочем, дело не в нём и не в Анне, а только в том, чтобы делать эту работу продолжать ее сейчас и впредь. В интересах этой работы надо действовать осторожнее. Ужасная легкомыслие с его стороны, что Трудель видела, как он кладет на лестнице открытку. Ведь Отто Квангель даже не подозревал, что комиссар Эшерих уже успел получить два описания его персоны. Еще до Трудель два человека видели, как Отто Квангель кладет открытки. Оба раза это были женщины, которые затем с любопытством взяли открытки, Однако недостаточно быстро подняли тревогу, чтобы схватить преступника там же в доме. Короче говоря, комиссар Эшерих располагал уже двумя словесными портретами распространителей открыток. Правда, они почти по всем пунктам отличались друг от друга. Только в одном свидетельницы были согласны. Лицо преступника выглядело необычно, не как у других людей. Когда же Эшерих попросил описать это необычное лицо подробнее, Выяснилось, что обе женщины либо были ненаблюдательны, либо не умели обличь свои наблюдения в слова. Знает, твердили, что выглядел этот человек как настоящий преступник. А на вопрос, как именно, по их мнению, выглядит настоящий преступник, обе, пожав плечами, сказали, что уж это господа из гестапо должны сами знать. Квангель долго колебался, рассказывать они о встрече с Трудель или нет. Но в конце концов решился. Не нужно от нее ничего утаивать. Вдобавок она имела полное право узнать правду. Хотя опасность, что Трудель проговорится, была крайне мала, Анна должна знать и о крайне малой опасности. И он подробно рассказал ей обо всем, не пытаясь оправдывать свое легкомыслие. Реакция ее оказалась весьма характерной. Трудель, ее замужество и будущий ребенок не вызвали у Анны никакого интереса. Зато она перепуганно прошептала. Представь себе, Отто, что на её месте стоял бы кто-нибудь другой из штурмовиков. Он презрительно усмехнулся. Но не стоял же. И с сегодняшнего дня я опять буду осторожнее. Однако это заверение не смогло её успокоить. Нет-нет, с жаром проговорила она. Теперь открытки буду разносить одна я. На старую женщину никто внимания не обратит. А ты, Отто, сразу бросаешься в глаза. За два года я никому в глаза не бросился, мать. «Не может быть и речи, чтобы ты в одиночку занималась этим опаснейшим делом. Получится, будто я прячусь у тебя за спиной». «Да уж», — сердито ответила она, «не доставала только подчивать меня всякими мужскими глупостями. Какая чепуха, ты прячешься у меня за спиной. Ты человек смелый, это я давно знаю, но что ты неосторожен, раньше не знала и теперь буду действовать соответственно. Можешь говорить что угодно». «Анна», — он взял её руку. Тебе тоже не стоит брать пример с других женщин и вечно попрекать меня одной и той же ошибкой. Я сказал тебе, что буду осторожнее, и ты должна мне верить. Два года у меня получалось очень неплохо, почему же в будущем все вдруг пойдет наперекосяк? «Не понимаю», — упрямо сказала она. «Почему мне нельзя разносить открытки? До сих-то пор я время от времени их разносила? И дальше будет так же. Когда их слишком много или когда меня мучает ревматизм но у меня больше времени, чем у тебя. И я вправду не так бросаюсь в глаза, и ноги у меня помоложе. И я не хочу изнывать тут от страха каждый раз, когда ты уходишь раскладывать открытки. А насчёт меня ты что думаешь? По-твоему, я спокойненько сижу дома, зная, что ты ушла с открытками? Неужели непонятно, какой это будет позор для меня, если ты возьмёшь на себя весь риск? Нет, Анна, этого ты от меня требовать не можешь. Тогда давай разносить вместе». Четыре глаза видят больше, чем два Отто. Вдвоём мы привлечём больше внимания, а одиночки легко затеряться в толпе. И вообще я не считаю, что в таком деле четыре глаза видят больше, чем два. В конечном итоге один всегда полагается на другого. И вообще, Анна, не сердись, я бы только сильнее нервничал, если бы ты была рядом, и, думаю, ты тоже. Ах, вот то Я знаю, если ты чего-то хочешь, то непременно настоишь на своём. Мне тебя не переспорить. Но я теперь буду умирать от страха, зная в какой-то опасности. Опасности не больше, чем прежде. Не больше, чем тогда, когда я отнёс первую открытку на Нойе Опасность есть всегда, Анна. Для каждого, кто делает такую работу, как мы. Или ты хочешь её бросить? «Нет», — воскликнула она. «Нет, я бы и двух недель без открыток не выдержала. Чего ради тогда жить? Ведь эти открытки — наша жизнь». Он печально улыбнулся, посмотрел на неё с печальной гордостью. «Вот видишь, Анна, такой я тебя люблю. Мы не боимся. Знаем, что нам грозит и готовы. В любую минуту готовы. Но надеюсь, это случится как можно позднее». «Нет», — сказала она, — «нет. Я всегда думаю, что этого не случится никогда. Мы переживём войну, переживём нацистов, и тогда... Тогда...» переспросил он, ведь оба вдруг, после наконец-то одержанной победы, увидели перед собой совершенно пустую жизнь. «Ну, я думаю», — сказала Анна, — «мы и тогда найдем, ради чего стоит бороться. Может быть, совершенно открыто, без таких опасностей?» «Опасность? Опасность существует всегда, Анна, иначе нет борьбы. Иногда я уверен, что так просто им меня не поймать, и тогда часами лежу и размышляю, где еще кроется опасность». Что ещё я мог проглядеть? Размышляю и ничего не нахожу. А опасность всё же где-то таится, я чувствую. Что мы могли забыть, Анна? Ничего, ничего. Если ты будешь осторожен, разнося открытки...» Он мрачно покачал головой. «Нет, Анна, я не об этом. Опасность караулит не на лестнице и никогда пишу. Она где-то ещё, куда я не могу заглянуть». Однажды мы проснёмся и поймём, вот где она всегда была. Просто мы её не видели. Но будет уже слишком поздно. Она всё ещё не понимала его. Не знаю, от чего ты вдруг встревожился, Отто. Мы же всё сто раз продумали и испробовали. Если будем осторожны... «Осторожны!» — воскликнул он, раздосадованный её непониманием. «Как остережёшься того, чего не видишь?» «Ах, Анна, ты не понимаешь. В жизни невозможно учесть всё-всё!» «Да, не понимаю», — покачала головой Анна. «По-моему, ты напрасно тревожишься, отец. По-моему, ночью тебе надо побольше спать, Отто. Ты слишком мало спишь». Он молчал. Немного погодя, она спросила. «Ты знаешь, какая теперь фамилия у Трудельбаумана и где она живёт?» Он помотал головой. «Не знаю и знать не хочу». «А я хочу», — упрямо сказала она. Хочу собственными ушами услышать, что с той открыткой всё обошлось благополучно. Нельзя было поручать ей такое, Отто. Откуда девочке знать, как это делается? Вдруг она положила открытку прямо на глазах у всех, и её при этом схватили. А, окажись такая молодая женщина, у них в когтях, они быстренько вытянут из неё фамилию Квангель. Он качнул головой. Оттрудель нам опасность не грозит, я знаю. Но мне нужна полная уверенность. — воскликнула фрау Квангель. — Я схожу к ней на фабрику, на наведу справки. — Ты туда не пойдёшь, мать. Для нас Трудель больше не существует. — Нет, не возражай, ты останешься здесь. Больше ни слова об этом. Видя, что она ещё упрямится, он сказал. — Поверь, Анна, я прав, так будет лучше. А Трудель нам больше говорить не стоит, всё кончено. Хотя, — уже тише продолжал он, — Когда я ночью лежу без сна, я часто думаю, что нам все-таки не уцелеть, Анна. Она воззрилась на него во все глаза. И тогда я представляю себе все, что нас ждет. Такое лучше представить себе заранее, тогда ничто уже не застанет врасплох. Ты иногда думаешь об этом? Я не понимаю в точности, о чем ты говоришь, Отто, — сказала Анна Квангель, явно не расположенная развивать эту тему. Он стоял, прислонясь спиной к книжной полке Оттика, касаясь плечом руководства для радиолюбителей, и пристально смотрел на жену. «Как только они нас арестуют, нас разлучат, Анна. Может быть, мы еще раза два-три увидимся на допросе, на суде? Может быть, еще за полчаса до казни?» «Нет, нет, нет!» — выкрикнула она. «Я не хочу слушать, не говори так! Мы уцелеем, Отто, мы должны уцелеть!» Успокаивая, он положил свою большую натруженную руку на её маленькую, тёплую, дрожащую. «А если не уцелеем? Ты станешь о чём-нибудь сожалеть? Захочешь, чтобы не было того, что мы делали?» «Нет, я сожалеть не стану. Но мы уцелеем. Нас не выследит от-то. Я чувствую». «Вот видишь, Анна», — сказал он, не обращая внимания на её последнее заверение. «Это я и хотел услышать. Мы ни о чём сожалеть не станем» не отречемся от того что сделали даже под пытками анна смотрела на него пыталась унять дрожь тщетно охота воскликнула она со слезами зачем ты так говоришь только навлекаешь на нас беду раньше ты никогда так не говорил не знаю почему сегодня мне стало нужно это сказать он отошел от книжной полки просто нужно и все вероятно я больше никогда не заведу такого разговора но один раз нужно. Ведь ты должна понимать, мы тогда будем совершенно одиноки в своих камерах. Не сможем сказать друг другу ни слова, а ведь двадцать с лишним лет прожили рядом, ни на день не расставаясь. Нам будет очень тяжко. Но мы будем знать, что ни один из нас никогда не даст слабину. Что мы можем положиться друг на друга как всю жизнь, так и в смерти. Мы и умрём в одиночку, Анна. Вот-то. Ты говоришь так, будто все уже решено, будто вот-вот так и случится. Ведь мы на свободе и вне подозрения. В любой день можно все это прекратить, если мы захотим. А мы захотим? И можем ли вообще захотеть? Нет, я не говорю, что мы хотим прекратить. Я не хочу, ты же знаешь. Но не хочу, и чтобы ты говорил так, будто нас уже схватили, и нам остается только умереть. Я пока не хочу умирать. вот я хочу жить с тобой. «Да кому же хочется умирать?» — спросил он. «Всем хочется жить, всем-всем. Даже самый жалкий червячок жаждет жить. И я хочу жить. Но, наверное, лучше Анна ещё в спокойной жизни подумать о тяжкой смерти, приготовиться к ней. Знать, что умрёшь благопристойно, без хныканий и крика, иначе было бы отвратительно». Секунду-другую оба молчали. Потом Анна Вангель тихо сказала. Ты можешь на меня положиться, Отто. Я тебя не опозорю.